Я уселась на лежанке, поджав под себя ноги и принялась думать. То, что доктор пообещал мазь от ожога, наводило на мысль, что в ближайшие дни голову мне не отвернут. Зачем переводить лекарство? Впустую. Юрий Данилович доктору не возражал, а в том, что он кое-что знает о моей дальнейшей судьбе, я не сомневалась. Кто он, этот Юрий Данилович? И где Юлька? Где Антуан? Может быть, они где-то рядом, за стеной? Сколько я здесь? День, два... «Подожди, если я ничего не путаю, то, блин, сказал, здорова она спать. Двое суток уже». «Могла я проспать двое суток?» «Судя по тому, что я услышала от Данилыча, в аэропорту меня чем-то отключили. Чем интересно?» Тфу, это ерунда, не об этом сейчас. Если ребята на свободе меня ищут?» «Наверное. Даже если они здесь, то Ленка должна знать об исчезновении. Машина-то Витькина была». «Надо же! Ведь ни словечком в аэропорту не успели переброситься. Кинулись целоваться, как две дуры». «Так если б знать, где упадешь...» «Стоп! А почему меня уже ждали?» «Ведь никто не мог знать. Или мы имеем дело с теми, кто все знает?» У меня противно заныло в животе. Машина не могла нести вахту в аэропорту две недели, проверяя каждый рейс. Или могла? «Неужели они следили за Юлькой?» И она привела их в аэропорт. Но ведь подруга далеко не дура, хотя иногда и прикидывается. Да, вариантов завались. Не вытерпев, я вскочила, забегала по комнате, прихрамывая почему-то на правую ногу. С ногой-то что? Господи, ну, за что мне все это? Через пару минут я остановилась. Пора было определиться с одним из основных вопросов. Что говорить, когда начнут спрашивать? пока не прозвучало ни единого намека на причину моего здесь пребывания, что они сами знают, если исходить из того, что они не слишком спешат со мной переговорить, позволили даже два дня валяться в отключке, то либо эти люди в чем-то не уверены, либо чего-то ждут эти люди. Так кто же они, эти люди? Однако, несмотря на все мои переживания, есть хотелось все сильнее и сильнее. «Так, и сколько же мне еще тут голодать?» Сердито обратилась я к двери, словно она была виновата. «Воды не допросишься, таблетку и ту запить нечем». Я глянула вниз, туда, где стоял стакан. К сожалению, он был пуст. «Знать бы, оставила бы пару глотков», — подумала я, почесалась, пересела на табурет и затосковала. Чувствовала я себя сейчас, в общем, неплохо, Вероятно, в моем положении можно чувствовать себя гораздо хуже. Но лицо зудело и пощипывало, и после небольших раздумий я взяла с тумбочки упаковку таблеток. Надеюсь, отравить меня они не собираются. Я достала листок с инструкцией. Такие таблетки я видела впервые, но в аннотации утверждали, что это лучшее средство от аллергии любого происхождения. «Ну, а у меня, как всегда, или свисток без дырки, или акула глухая». Вздохнула я и отправилась в ванную. Повозившись пару минут с краном, я решила разозлиться всерьез. Но тут в нем что-то заклокотало, зашипело, и с веселым бульканьем на свет Божий показалась тонкая струйка. К моему безмерному удивлению, цвета она была ни ржавого, ни черного, ни серого, а самого нормального и, как говорится, не имела ни вкуса, ни запаха. Остальных свойств этой жидкости самостоятельно определить я не могла, поэтому рискнула и подставила стакан. Благополучно запив таблетку, я, вытянув до предела шею, принялась рассматривать в зеркальце свое отражение. Это получалось лишь частями, потому как зеркальце было размером с пачку сигарет. «Хочу курить», — твердо заявила я, обнаружив, что цвет моего лица здорово напоминает смесь полнокровной, свеклы с перезрелым баклажаном. «Убью!» Последнее замечание относилось, естественно, к тому паразиту, который посмел сотворить подобное бесчинство с моим лицом. Очень жаль, что его личика я не видела, так как влетала в машину в крайне неудобной позе. «Ничего, Бог даст, сочтемся». Появившись в комнате в крайне воинственном настроении, я принялась мерить шагами свою темницу. «Шесть на десять! невеликие апартаменты!» «Ничего!» — мстительно зашептала я, печатая шаги. «Ничего! Я еще всем вам покажу!» Устраивая в голове планы изощренные мести, я не услышала, как открылась дверь, и на пороге появился улыбающийся душей блин. «Интересно, чему ты так радуешься?» Я злобно сверкнула глазами, но быстро сменила гнев на милость. Радовался, блин, вероятно, за меня, потому как я разглядела в его руках щедро уставленный едой под нос. «Ба, да ты уже бегаешь!» Удивление парня выглядело натурально и достаточно доброжелательно. «На вот, похавай!» К этому моменту я уже тихонько сидела на своей лежанке, стиснув ладошки коленками и всем видом демонстрируя полную готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Блин, это оценил, весело брякнул Поднос на тумбочку, плеснув при этом из стакана что-то похожее на чай. Я не стала привередничать и обижаться, но на всякий случай кротко вздохнула и спросила, «Можно я поем?» «Так-так-так, кто же это я сейчас?» «Ну уж точно не стерва!» «А че я тебе под нос притащил, любоваться на него, что ли? Давай быстро, а то обратно унесу». Я придвинулась поближе к тумбочке, быстро оглядела под нос и, страшно смутившись и нервно сцепив пальцы, попросила. «Извините, не могли бы вы принести мне молока?» По щеке скользнула скупая слезинка. Я совсем уж было собралась затрепетать ресницами, но, вовремя вспомнив о нынешнем состоянии моей физиономии, решила оставить подобные приемы на потом. «Молока?» Блин несколько обалдел и растерянно повторил. «Молока?» Я чуть заметно кивнула и опустила голову. «Я тебе корова?» Не слишком любезно продолжил мой кормилец, но все-таки задумчиво. Завздыхал, что было благоприятным признаком. Он потоптался на месте, что-то буркнул и удалился, не забыв запереть дверь на ключ. Я проводила его ласковым взглядом на тот случай, если он вздумает оглянуться, и, окончив разыгрывать спектакль, набросилась на еду. Пожалуй, еще ни в одном ресторане я не ела так вкусно. Все, что находилось на подносе съедобного, я смела в одно мгновение, не успев даже толком распробовать. В замочной скважине снова зашуршал ключ и появился блин, держа перед собой высокий запотевший стакан. Бросив взгляд на поднос, он уважительно хмыкнул. — Да, похоже, ты здорово проголодалась. Я смиренно кивнула головой и выпила стакан почти что залпом. Не то, чтобы я как-то очень уж любила молоко, нет. Просто я убедилась в том, что блина можно заставить сделать что-то нужное мне, а не только ему. В общем, пустяк, но о нем лучше знать, вдруг пригодится. Скорее всего, от блина здесь немногое зависело, но попробовать все же стоило. Блин тем временем забрал поднос и ни слова не говоря направился к двери. Linda. Не унималась я. Блин остановился и оглянулся. «Я пошла в наступление». «Извините, я не знаю, как вас зовут». Но Блин не шелохнулся, и я продолжила. «Мне очень неудобно вас спросить. Вы, случайно, не знаете, где мой чемодан?» Я снова стиснула пальцы и задрожала губами. «Мне очень хотелось бы переодеться». «Чемодан?» — снова озадачился Блин. «Насчет твоего чемодана я ничего не знаю, но узнать, конечно, могу». По интонации я поняла, что блин делает мне большое одолжение. «Большое спасибо», — выдохнула я. «Признательности в моем голосе хватило бы на троих». Блин снова удалился, закрыв дверь на ключ. «Эх, и далась тебе эта дверь, — с досадой подумала я. Скажите, какой исполнительный?» «Хватило бы у меня смелости выйти. Оставь он ее незапертой. Я сомневалась, но подобная аккуратность раздражала. Как бы то ни было, но после еды оптимизма во мне прибавилось. Голова почти не болела, да и лицо донимало уже гораздо меньше. Я снова уселась на лежанку, поджала ноги и замерла. «Больше всего я не люблю ждать. Хорошего или плохого — все равно. Чем скорее, тем лучше». Сейчас же время тянулось и тянулось бесконечно. Даже взгляду в этой комнате не на чем было задержаться. И только из ванной непрерывно доносилось упрямая «кап, кап, кап». Я закрыла глаза и стала считать капли. «Две, три, десять, сто один, сто Дошла до четырех тысяч и сбилась. Начала снова и снова сбилась, Так продолжалось очень долго, и я уже плохо понимала, то ли я засыпаю и просыпаюсь, то ли сплю и вижу сон. «Может, это таблетки?» — вяло думала я, вперемешку со счетом. 592-593. А комната вдруг странно дрогнула, качнулась. Я испуганно вскинулась, ухватившись за стену. Должно быть, я и на самом деле задремала, потому что вдруг увидела прямо перед собой двух мужчин и если они не появились из воздуха, то я действительно проспала их появление. Выглядели мои гости вполне мирно, да и одеты были подходящие, не броско, но со вкусом. И были похожи друг на друга, словно близнецы, и ростом, и комплекцией. Лишь тот, что стоял слева, был абсолютно лыс. Лысым он был от природы, или по собственному желанию я понять не успела, потому что он чуть заметно склонил на бок голову и негромко сказал «Пойдем». Самой впечатлительной особой в мире я бы себя не назвала, но его голос впечатлял. И я не стала своих гостей разглядывать, спрашивать, куда, зачем, для чего, а просто весьма резво поднялась и качнулась за ними. Большую готовность трудно было продемонстрировать, и я надеялась, что им понравилось, поскольку точно знала, что меньше всего на свете хочу их расстроить. Более волосатый джентльмен любезно открыл передо мной дверь, куда не менее любезно устремился лысый и таким образом. Я очутилась между ними, испытывая странное чувство, словно все это происходит не со мной. Теперь я могла удостовериться, что за дверью был небольшой коридорчик, метр на два, и, как я и предполагала, вверх вела крутая лестница. Поднявшись, мы попали в небольшую комнату, назначение которой было непонятно. Ни одного окна, белые обои, диван, телевизор. Но, не задержавшись здесь, мы оказались в длинном коридоре, и я начала понимать, что имел в виду блин, намекая на достаток хозяев. Стены, отделанные внизу солидными деревянными панелями, были сверху затянуты материалом, на первый взгляд, шелком с золотым тиснением. Мне доводилось бывать в красивых домах. Многие бизнесмены, художники, люди экстравагантные, любят удивлять размахом и роскошью. Но если в этом доме так выглядит коридор в подвале... В том, что это подвал, я убедилась через несколько минут, после того, как, крутанувшись вверх еще по паре лестниц, мы, наконец, вошли в комнату, имеющую окна. Лысый молча указал мне на огромное кресло и вышел. Я не стала придуриваться, а тихонечко села. Второй молча встал сзади... «Кто же здесь живет?» Оглядывая украдкой диковинную обстановку, размышляла я. «Надеюсь, не арабский шейх?» Азиатские замашки не всегда были мне по душе. По совести сказать просто стыдно. Имея такой дом, беспокоиться о каких-то жалких камешках. Тут я принялась кашлять в кулак, изо всех сил стараясь сосредоточиться. Вероятно, довольно скоро придется поучаствовать в развязке этой не самой удачной в моей жизни истории. А как не хочется! В одном я была уверена – «Лишаться головы за чертовы цацки я не собираюсь, а вот поменяться...» «И как бы это половчее сделать, чтобы не ошибиться?» «Но рыжий. Сама виновата. Жадность тебя сгубила, и вредность. Скажете, побегала девочка по крышам?» «Не умерла, не небось. Дурочку из себя строила?» «Не знаю, как быть, что делать, ах, ах!» «И девчонок травила неизвестно еще, что с ними...» Я почувствовала предательски набухающие веки и заерзала. «Черт, с два! Какая умная задним числом! Что мне нужно было, в милицию, что ли, идти? А уж как Рыженького с рученьками в стороны показали, поздно было метаться. Мои рученьки для такого не приспособлены. А Вот сейчас и узнаешь. Заткнись!» — рявкнула я сама себе. Мужик, стоявший сзади, дернулся и выглянул из-за кресла. Он несколько раз моргнул на меня, поднял вверх брови, но ничего не сказал. «Ну да», — раздраженно надулась я, — «ты у нас немой. И, видно, поддавшись припадку нервного остроумия, высунулась из кресла, глянула на мужика и спросила. «Папаша, огоньку не найдется?» Тот убрался обратно за кресло, я пожала плечами, сообщив, что он не только глухой, но и тупой». Но тут вдруг из-за спинки кресла показалась рука с сигаретой. Я машинально схватила ее. Через мгновение появилась горящая зажигалка. Я прикурила и очень вежливо проворковала «благодарю». А если сказать «ну-ка, быстро выведи меня отсюда на улицу, сделает» — нет. Ха! Затянувшись еще раз, я неожиданно успокоилась и почувствовала необычайную легкость мысли. Нахмурившись, я взглянула на сигарету и попыталась сосредоточиться, чтобы сообразить, Чему это я начала так радоваться? Но мысль ускользала, словно ящерица. Попытавшись схватить ее за хвост еще пару раз, я рассердилась, подняла глаза и встретилась взглядом с моим охранником. Губы его кривила легкая ухмылка, в глазах явно читалась насмешка, мысли легко поплыли, покачиваясь вместе с комнатой. «Ах ты, сукин сын!» — вяло подумала я, укоризненно качая ему головой. «Ай-яй-яй-яй! Подловил! Как не стыдно! Хорошо, я поняла. Чувство юмора у тебя хоть отбавляю. У меня тоже есть. Жива буду, сочтемся!» Запугав таким образом охрану, я свернулась в кресле калачиком и чуть прикрыла глаза, следя за этим радостным умником. «Думаешь, отдам?» — я помахала сигаретой в воздухе. не Ты, брат, попал!» «Да у тебя, наверное, денег много, другую купишь». Он снова мне ничего не ответил, да я и не ждала. Неожиданно открылась дверь и показался Лысый. Я давно приметила, за здешними дверями неприятную способность открываться совершенно неожиданно, и, честно скажу, она мне не очень-то и нравилась. Поэтому я не замедлила поделиться с лысом своими наблюдениями. Мне казалось, что он удивился». Да плевать я на него хотела, зато второй им явно обрадовался, и чтобы испортить ему настроение, я внятно сказала, «А у тебя ширинка расстегнута». Радость его как ветром сдула. Он судорожно схватился за соответствующее место и покраснел, а я принялась хохотать, веселой от всей души. Лысый наших дружеских заморочек, как выяснилось, не одобрил, потому как засверкал на мужика глазами, набрал полную грудь воздуха и заорал — «Ты осатанил, что ли, твою мать?» После чего двинулся к нему с весьма недвусмысленными намерениями. Я лично, например, была просто уверена, что он сейчас врежет ему по морде, и в душе такой порыв поприветствовала. Но второй полным дураком не был. Он плавно переместился к другой стороне кресла, успокаивающе поднял руку и быстро выдал. «Ты с ума сошел! Ничего подобного!» Я усиленно заскрипела растекающимися, словно тесто мозгами, пытаясь определить, о ком же все же идет речь. Второй своей цели достиг. Лысый остановился и уже гораздо тише прошипел. «Так в чем здесь дело?» «Да», — высунулась я, — «в чем здесь дело?» Она просто попросила закурить, и я случайно дал ей не ту сигаретку, вот и все. «А это что?» Лысый, не переставая гневаться, ткнул пальцем в направлении моей шутки. «Да говорю ничего! Это у нее шутки такие идиотские! Падла буду!» Для большей убедительности он затряс головой и руками. «Смотри, Расул!» — не успокаивался Лысый. «Ты знаешь, сейчас этих шуток никто разбирать не будет. За нее тебе в момент отхреначат секатором всю твою молодую поросль и посадят на твой скромный холмик». Смотри, рассол без шуток, здорово осмелев тряхнула я головой и, вытянув ногу, исхитрилась дать рассулу пинка. Мужики дружно посмотрели на меня и переглянулись. Лысый вздохнула, рассул скромно потупился. Секатором молодую поросль, мысленно повторила я. Все ясно. Это садовники. После этого в моей голове. Основательно перемешались комнаты, ковры, зеркала и позолота. И я, наконец, оказалась одна в комнате, которую смело можно было бы назвать спальней. Зачем понадобилось столько времени таскаться по какому-то дому, так и не увидев ни одного человека, осталось для меня загадкой. Но не могу сказать, чтобы это меня сейчас расстроило. Голова кружилась, и больше всего на свете мне хотелось упасть на эту огромную кровать с синим атласным покрывалом что я и не замедлила проделать. Прижавшись горящими щеками к холоду атласа, я почувствовала полное блаженство. Наконец в голове немного прояснилось. Повалявшись на кровати, с огорчением поняла, что спать не хочу. Узнать бы хоть какое сейчас время суток. Я сползла на пол и подошла к окну. С трудом, разобравшись с тяжелыми замысловатыми шторами, добралась в конце концов до подоконника, но увидела на окне роль ставни — Вот засранцы выругалась я и принялась разыскивать подходящую щелочку. Вскоре вроде удалось кое-что увидеть, и если только окно с той стороны не было замуровано, было похоже, что сейчас ночь. Это мне мало помогло, зато перестало мучить любопытство. «Так», — громко сказала я самой себе, — «посмотрим, что у них тут есть». Я неторопливо прошлась по комнате, обнаружила за декоративной шторой дверь, Немедленно туда сунулась и к своей огромной радости увидела там туалет. Надо сказать, что навязчивая мысль об этом заведении уже довольно давно не давала мне покоя. Через несколько минут я снова обрела полное жизненное равновесие и ясность мыслей. Продолжив обследование, я заглянула в огромный, в пол стены, платяной шкаф, где я обнаружила свой чемодан, не без участия которого очутилась здесь». «Эх ты!» — я, символически шлепнув по чемодану рукой, вытащила его наружу. Мог бы и предупредить. Чемодан, конечно, промолчал, но все равно я была очень рада встрече с ним. Покопавшись в его внутренностях, я извлекла оттуда свою ночную сорочку и отправилась в душ. «Если уж сейчас ночь, то я ложусь спать», — решила я и юркнула под легчайшее одеяло.